Глава 16 Несмотря на ужасы и удивления, пережитые вчера, а следующее утро солнце светило еще ярче прежнего, а я не разучилась улыбаться или радоваться мелочам. Да, что-то изменилось. Перевернула мой мир вверх дну. Я еще мало понимала и осознавала, но первой мыслью, которая пришла после пробуждения, была «Я могу видеться с молодым дракончиком?» Об этом я собиралась поговорить с Гаспаром после занятия, которое было назначено на раннее утро. Расписание не значилось, будет эта лекция, или мы возвращаемся к практике. Как оказалось позже, наказаниями не светило, а у нас была практика. На поляне опять восседал Роик, лениво поглядывая на неразивых адептов. А вот Гаспар слишком активно на всех наседал. веда должны понимать своих подопечных», — говорил он, вышагивая рядом с Роиком. «Не угадывать, не слышать, как это делают драконы, а именно понимать». Настроение, желание и повадки, встреча с диким драконом, кое еще существует, может оказаться роковой, если не разобраться в том, видят вас добычу или все же помощника. Сегодня Роек продемонстрирует нам весь спектр эмоций, которые могут испытывать драконы. Ваша задача – сказать, что испытывает бестия. Если не можете этого сделать, не придумывайте и не угадывайте. «Важно понимание!» Адепты сознательно покивали куратору и с интересом покосились в сторону Ройка. Я решила не лезть первой, а понаблюдать за тем, как будет проходить занятие. Отступила и на кого-то наткнулась. «Аккуратнее, Ирион!» оттолкнула меня стена чарами, очищая пыль с носка ботинка, на которой случайно наступила. «Прости?» Бросила я, возвращая взглядом к Ройку, Гаспару, и первому адепту, рискнувшему попытать удачу. А потом дернулась и обернулась к сокурснице. «Ты чего тут?» «А где мне еще быть?» привычно Давид отозвалась она. У нас сейчас занять, если ты не заметила?» «Я-то заметила. К тому же прекрасно вижу, кто его ведет. А вот ты почему-то в стороне, а не возле своего рожденного трешься». «Тебя это вообще не касается». Чуть ли не рыкнула она, а потом такой взгляд злой подарила Гаспару, что странно, как он его не почувствовал. Я только хмыкнула и попыталась вернуться к занятию. Но любопытство было не унять. «Что ж случилось? Вы же так самозабвенно целовались?» «Ну, целовались!» — скривилась тина. «Да только это как со скалой целоваться, он бесчувственный. Не удивлюсь, если ему вообще с не нравится». Я прыснула, не сдержавшись, и тут же напоролась на яростный взгляд Стины, у которой в голове не укладывалось, что отвергнуть ее могут не только мужеложца. «Как же ты домой без жениха вернешься?» Поддела я ее, не в силах промолчать. «Не переживай, Ирион!» Ядовито усмехнулась она. «Свахой тебя нанимать не стану. Сама разберусь!» Я потеряла интерес к разговору, пожала плечами и повернулась к Ройку. И только потом поняла, что все адепты смотрят на меня. «Что?» «Адептка, Ирион, ваша очередь». Терпеливо повторил Гаспар и жестом указал на место рядом с большим черным драконом. Я шагнула вперед, прислушиваясь к собственным ощущениям. Наверное, со вчерашнего дня должно было что-то измениться. Возможно, даже исчезнуть страх перед летающими ящерами, но в груди все по-прежнему сжималось от неуютного чувства. Падать в обморок при виде дракона я больше не собиралась. Но ничего особо сильно не изменилось. «Хорошо. Вы готовы, адаптерион. «Да». Я повернулась лицом к Роику, надеясь уловить хоть тень его настроения. Поджала губы и посмотрела великану в большие глаза. Ройк прищурился и тихо фыркнул, будто насмехаясь надо мной. «Ты слишком напряжена для общения, рожденная. раздался рыком голос в моем сознании. Тряхнув голову, я непонимающе посмотрела на дракона. «Быть не может». «Я...» «Я слышала его голос». Разве разве это могут все драконы рожденные? Нет же, они способны иногда что-то уловить, но только от тех драконов, которых признали. Я просто хотел тебя успокоить. Опять раздался тот же голос, а Ройк махнул хвостом. Мы можем говорить со всеми дракона рожденными, если захотим. Ого! Так это получается вредность, а не сложность в общении. Адептка Эрион. Гаспар позвал меня, намекая, что время истекает. «Ну уже. В последних словах послышалась насмешка и отвлеклась от Ройка и встретилась взглядом с колдуном. А тот улыбался. «Так это ваша просьба, господин куратор?» Одними губами прошептала я. Драконорожденный не ответил, но улыбнулся еще шире. «Он спокойно пытается передать это спокойствие мне». Громко произнесла я, стрельнув взглядом в сторону Ройка. И тут случилось странное. Стоило дракону со мной заговорить, как весь страх перед ним испарился. Абсолютно весь. Я больше не воспринимала его как хищника. Теперь он был большим крылатым добряком, готовым со мной поболтать. «Очень хорошо», — похвалил меня куратор. «Можете возвращаться на место следующим». Лорд-советник Гаспар. Занятия его выматывали. Гаспар считал, что могу потратить это время на более важные вещи, Разобраться, наконец, кто стоит за убийствами лазурных и сновидицы, Кто крутит королем. И, наконец, что делать с Ламарой? На плечи дракона рожденным теперь упала еще одна ноша. Следить за безопасностью девушки. О чем он собирался и сообщить после практики. Но стоило ему отвлечься на двух адептов, которые засыпали куратор вопросами, как Ламара куда-то исчезла. «Повешу на нее маячок», — пробурчал себе поднос советник. Но не то, что делать это, даже додумать мысль не успел, как пришла весть о том, что его величество хочет видеть своего советника немедленно. Гаспар даже не сомневался, что речь пойдет опять о чем-то бесполезном и неважном. Но не явиться не мог. Целых три часа он потратил на совещание, на которое прибыли остальные лорды советники Разбирались дела бессмысленные, и совершенно никчемные. К примеру, Планировалось строительство нового квартала, и нужно было обсудить детали, которые половина советников даже не касались. Гаспар освободился ближе к вечеру. Теметь еще не начало, но сумерки медленно опускались на парк. Тогда-то, направляясь в замок, он и увидел беглянку. Ламара прогуливалась по аллеям, скрываясь в тени, читала на ходу книжку и кивала в такт шагам. «Не боитесь?» Девушка не услышала шагов за спиной и испуганно отпрянула. Резко повернулась. Ее сердце забилось в бешеном ритме, но стоило ей понять, кто стоит рядом, как тут же вернулось спокойствие. «Вас бояться стоит?» — эхидно уточнила она, слегка изогнув бровь. А у лорда-советника почему-то немного сбилось дыхание, как от быстрой ходьбы. «Есть повод». «Ну, вы же спрашиваете». Ламара будто не понимала своей роли, да еще и потешалась над колдуном. Но Гаспар это не обижала и не злила. Это его разодорило. «Адепт Карион, сейчас вам надо быть осторожнее. Или это такая сложная, непонятная вещь?» «Почему же?» – пожала она плечиками. «Я это прекрасно понимаю, как и то, что у вас попросту нет времени защищать меня от любого дуновения ветра». Сейчас девушка кривила душой, угрозы были намного страшнее. Но говорить серьезно и совершенно не хотелось. Хотелось улыбаться и подшучивать над хмурым мужчиной, чтобы и он хоть краем губ до да усмехнулся. «Времени у меня, может, и мало». Но выполнять свои обязательства я собираюсь. «Так теперь я ваши обязательства, лорд-советник?» Перебила его адептка, скрывая усмешку в уголках губ. «Именно», — не смутился Гаспар. «И настаиваю на том, чтобы вы как можно реже покидали замок». «Но ведь от стен защита призрачная». «Зато больше, чем от тени деревьев». Она вздохнула, понимая, что Гаспар от нее не отстанет. И продемонстрировала небольшое серебряное колечко с прозрачным камнем. Возможно, когда-то это был простой бриллиант или горный хрусталь, но сейчас от камня веяло сильной магия. «Талисман?» «Защита», — пояснила Ламара, крутанув колечко на пальце и мастерски спрятав его ауру под чарами. «Подарок. Думаю, что от одного, а то и от двух смертельных заклинаний она меня спасет, а там я уже успею сориентироваться». «Не всегда причина гибели магия», — рассудил Гаспар. «Иногда это еще и сталь». «Я не стану закрываться за толстой дверью дрожать от страха», произнесла девушка, глядя мужчине прямо в глаза. «Если хотите меня защищать, лорд-советник, прогуляйтесь со мной по парку. Свежий воздух всегда на пользу». Гаспар вздохнул и мысленно согласился. Подумать ему было о чем. А свежий воздух помог бы. Да и дел других не было. Смущало только общество молодой девицы, которая сейчас явно начнет щебетать о бессмысленных вещах. «Хорошо» пересилил себя драконный рожденный, предложив девушке локоть. Ламара положила на его руку кончики пальцев и пошла рядом, молча. Это несколько удивило колдуна, он ожидал беседы, но адептка шла тихо, смотрелась темнеющей кроны деревьев и думала о чем-то своем. У вас все хорошо? Первым не выдержал Гаспар. Если закрыть глаза на случившееся вчера туда, легко отозвалась девушка, продолжая разглядывать что-то в листве. Одна моя хорошая знакомая говорила, что внимание нужно обращать только на радостные события, тогда их будет больше. «Скорее их просто начнешь выделять», — заметил колдон. «Разве это важно?» Ламара пожала плечами и тихо вздохнула. «Вот смотрите, сейчас хороший вечер, прекрасная погода, ясное небо, тепло и ветрено. Все наши проблемы остались за спиной, дали нам время подумать и отдохнуть. Разве это не повод для радости?» «Пожалуй, что так». Согласился колдон, уже позабыв, что собирался раздражаться. ламарк его удивление оказалось легкой в общении, когда не пытался язвить и подкалывать. Но разве в такие моменты не стоит подготовиться к тем самым проблемам, которые временно отступили? «Только после того, как отдохнёте». Наконец стрельнула в его сторону взглядом девушка. А Гаспар опять почувствовал, как слегка сбивается дыхание. Он чуть дольше, чем того требовалось, смотрел в яркие голубые глаза девушки, а потом... И вовсе задержал взгляд на ее губах. Ламара заметила это и, смутившись, отвернулась. «После прогулки я проведу вас до вашей комнаты, адепт Карион». Кашлянов проговорил колдун через несколько минут. «Это очень странно», — заметила Ламара. «Один из лордов-советников вначале ведет занятия у адептов, а теперь еще и защищает свою ученицу. У вас какие-то трудности на службе, Гаспар?» «Даже если и так, вы мне помочь не сумеете». Попытался отшутиться мужчина. «Возможно, и нет», — согласилась Ламара. «Ну хотя бы выслушай, может, взгляд со стороны подскажет вам верный путь». «Как-то быстро вы из вредной девчонки превратились в рассудительную женщину», — попытался уколоть ее лорд-советник. Но она не обиделась, вместо этого отмахнулась и произнесла. «Я стараюсь вести себя так, как располагает ситуация. Когда можно подурачиться, зачем себе в этом отказывать?» Она опять стрельнула в сторону Гаспара лукавым взглядом, но тут же отвернулась, вероятно, потому что выражение лица советника показалось ей странным. Ведь мужчина задумался о чем-то таком, чего никому знать не стоило. И мысли эти были об идущей рядом девушке. Ламара Эрион Гаспар держал данное слово, провел меня до комнаты. Почти все время мы молчали, но не было в этом какого-то напряжения, нет. Это было комфортное молчание. Я даже не знала, что такое возможно. Но да, сегодняшний вечер открыл мне глаза на некоторые вещи. Вернувшись, в темную комнату я закрыла за собой дверь и активировала артефакт света. Фигуру, сидящую в кресле, я заметила сразу. Испуганно отшатнулась, пребывая в полной уверенности, что доброжелатели не дожидаются тебя во мраке. А потом остановилась, узнав нежданного гостя. «Здравствуй, Ламара», — медленно проговорил мужчина, поднимая на меня взгляд. «Опаздываешь, ужин, принесенный служанкой, уже успел остыть». «Спасибо, я не гладна, лорд Сейк», — сдержанно отозвалась я, глядя на дядю Гаспара. «Не бойся, присядь». Спокойно распоряжался мужчина в моей комнате. «Есть разговор, который при моем племяннике и твоей тетушке начинать было бы полнейшей глупостью». «И что это за разговор?» Я не спешила садиться. В случае неприятности всегда успею выскользнуть в коридор, Он мне сейчас почему-то казался безопасным, а вот мужчина в кресле наоборот. «Вам не о чем переживать», — уверил меня нежданный гость. «Я пришел просить вас о помощи, леди Рион. Кроме вас ее никто не сможет оказать». «О помощи?» Я удивилась настолько, что утратила бдительность и отпустила ручку двери, в которую вцепилась до побеления костяшек. «Верно». Вы сможете отказаться, если мое предложение покажется вам недопустимым. Но, молю вас, отойдите от двери и выслушайте меня. Я шагнула вперед через мгновение, взвесив мысленно все «за» и «против». Я хочу, чтобы вы пошли на грядущий бал вместе со мной. А вы же знаете, что только по приглашениям дракона рожденных можно оказаться на празднике наречения. Да. Я пока совершенно не понимала, куда он клонит. «Те, что погубили ваш род, знают, что вы тут, Ламара», — констатировал факт лорд Цейк. «Они уже показали себя, когда лишили вас ответов сновидецы. И не остановятся». «Я не понимаю», — честно проговорил я в ответ. «Лорд-советник Гаспар ясно дал понять, что на балуе не должна присутствовать». «Но ведь дракон вас выбрал» перебил меня дядюшка Гаспара. «Неужели вы согласитесь отдать его другому? Откажетесь от своего наследия и не захотите наказать убийц ваших родителей?» Он ударил этим в спину. На мгновение мне сделалось дурно. Пусть я не знала отца с матерью, никогда их не видела, и до вчерашнего дня ни слова правды о них не слышала, но любила. Да, любила, как любой ребенок любит своих родителей. Леди Ирион, помогите мне найти предателя. Подавшись вперед, проговорил мужчина. Станьте настоящий дракон рожденный. Пусть все встанет на свои места. Все, что вам нужно, это прийти на праздник. И стать приманкой, прошептала я, опуская взгляд. Вам ничего не будет угрожать. Уверил меня Лурцейк. А потом встал с места и шагнул к выходу. Подумайте над моим предложением, леди Ирион. Я спрошу вас ответ через несколько дней. Хорошенько подумайте. Но до двери колдун не дошел. Он бросил под ноги мелкий артефакт и шагнул в открывшийся портал, оставив меня в пустой комнате в смешанных чувствах.